Ночью надо тысячу раз проверить курс, и я тысячу раз вытаскиваю электрический фонарик, чтобы осветить компас. При этом приходится укрывать фонарик. Три из десяти уже испортилось от морской воды. Эти лишние движения утомляют сильнее всего. Никогда больше не отправлюсь без компаса с подсветкой. На этот раз мы не взяли его с собой, так как он не входит в комплект снаряжения спасательных лодок. К следующей экспедиции сделаю компас встроенным электрическим освещением. Разумеется, для страховки возьму и керосиновую коптилку. Если говорить на чистоту, самыми надежными остаются простые, проверенные вековой практикой устройства. Наша коптилка – редчайшее исключение. Ко всему компас закреплен несколько дальше обычного, и чтобы посмотреть на него, приходится все время по черепашье вытягивать шею. Слава Богу, что в компасе нечем ломаться. Его стрелка зависит только от магнитных полюсов, а на них не влияют мелкие ворчуны. Вчера я скруглил напильником ребра этого злополучного компаса. Мы все время падали на него, и большая часть наших синяков появилась по его вине. Теперь, если у меня будет свободное время, я стану спиливать все возможные углы. Я решил сделать джу снаружи и изнутри округлой, как яйцо. Видимся больше судов, но среди них совсем нет яхт. Очевидно, их владельцы не настолько свихнулись, чтобы выходить в океан во время такого шторма. Если мы выйдем точно к Лас-Пальмасу, а потом Сантьяго-де-Куба, это докажет, что человек не только может пересечь океан с помощью самого массового спасательного средства, но и направить шлюпку куда пожелает. Опыт такого рода придаст, я думаю, смелости потенциальным жертвам кораблекрушения. Если их судно затонет, они в худшем случае должны будут переплыть полокеана. Примечание. В 1973 году на морях и океанах плавали 59 606 кораблей. В течение 1963-1973 годов по разным причинам затонуло 2800 судов. Когда я начал говорить об этом Софии, Юлия отмахивалась от меня, говоря, что я смотрю на всех, как на будущих жертв морских катастроф. Теперь она больше не повторяет этого. Восемнадцатое мая. Дончо. Это Олегранца? Рано утром Юлия закричала «Остров! Острова!» В предрассветном сумраке я различил далекие очертания островов по левому борту. Один более крупный и несколько меньших. Острова я вижу впервые. Насколько велики они? Далеко ли до них? Это Олегранца. Первая из Канарских островов, говорит Юлия. Она словно в лихорадке, от того, что ей удалось первой увидеть острова, ее распирает гордость, она считает их чуть ли не своей собственностью. Это нам награда за недельные мучения, за миллионы ведер, выплеснутой за борт воды. Мы идем точно и удивительно быстро, быстрее, чем можно было предположить, быстрее, чем все яхты, о которых я читал Спрятаться в каком-нибудь заливе и переждать шторм? Отдых для нас сейчас важнее всего. Но если ветер будет дуть с прежней силой, мы можем пройти оставшийся путь за 35-40 часов. Это не так мало, особенно для нас, изможденных недоцепанием. Ну а эксперимент? А заявление о том, что мы остановимся на пути только один раз в Лас-Пальмасе? Будем идти вперед. Юлия кивает, хотя на лице ее и не видно радости. Открываем Лоцию, посмотреть, как выглядят острова Альгранца, Монтана Клара, Форт-Авентура. Неясные очертания, которые мы видим на Яву, похожи на изображения в Лоции, но в чем-то и отличаются. Кроме того, на рисунке их больше. Конечно, мы не обязательно видим острова под тем же углом, под которым они изображены в Лоции, но сомнение уже закралось в нашей душе. Нахожу острова Салвагем. Единственные, которые могут нам встретиться, кроме канарских. Они тоже похожи на эти проклятые скалы. Салвагем — это безлюдные скалистые острова. Они лежат в стороне от океанских путей и от нашей славной цели. Мрачнею. От Салвагем нам никак не попасть в Лас-Пальмос. Наша лодка идет только по ветру. Если мы уткнулись в эти необитаемые скалы, то не избежать нам насмешек и иронических замечаний в Болгарии недоброжелатели будут утверждать, что наша удача в Черном море была случайной и что нельзя полагаться на один компас в большом путешествии.